Глава восьмая Перед тем, как войти в портал, Алиса возмущенно фыркнула, но развивать тему не стала. Думаю, это связано с тем, что местных магов приучили к тому, что если портал уже открыт и стоит задача попасть на другую сторону, то медлить нельзя, так как это лишний расход большого количества маны. И немаловажно то, что это почти всегда расход энергии мага высокого круга, который может и наказать за столь явное пренебрежение. По-другому объяснить отсутствие колких тераций ее стороны я не мог». Сопровождающей девушку магии, стоило ей пройти в портал, убрали с лица улыбку и без промедления последовали за ней. «Я тоже не стал задерживаться, ведь смысла тянуть время не было. Переместились мы не к строящемуся родовому особняку и не к базе кровавых панд, а чуть дальше в лесу, так как следовало осуществить минимальную разведку». А делать это с помощью точечных небольших проколов в пространстве было все же слишком расточительно. Во всяком случае, пока для подобного не было веской причины. Первым делом я активировал сканирующее заклинание и послал сигнал Сергею Волкову о том, что господин прибыл и стоит меня встретить. Об этом мы в прошлый раз договорились, чтобы не поднимать тревогу в лагере. Использованное мной сканирующее заклинание не показало ничего необычного. Все так же над большой частью родовых земель висел магический купол, а база кровавых пант располагалась там же. Лишь в месте, где потихоньку возводят особняк, прибавилось строительной техники. Кроме этого, заметил патрулирующих территорию пант и несколько расставленных ими секретов. Но я удачно выбрал точку телепортации, поэтому они меня пока что не заметили. Так как сегодня меня сопровождали маги из региона Звака, то не стоило их показывать всем подряд, пока не примем минимальные меры маскировки. Поэтому я обратился к Алисе. «Мои люди в курсе нашего визита, но лучше дождаться их здесь, а после вам надо будет переодеться». Вопросов как у нее, так и у ее подчиненных не возникло. Они все прекрасно понимали. Да и, видимо, вошли в какой-то полубоевой режим, так как держались на стороже и даже не пытались заговорить. Лишь Алиса в ответ на мои слова спокойным голосом произнесла «Хорошо». Ждать пришлось около двадцати минут. Точнее, уже спустя десять к нам явился Сергей Волков в сопровождении еще пары наемников. Надеюсь, он взял именно тех, кому доверяет. А еще спустя десять минут принесли одежду для новоприбывших. Им выдали стандартное мундирование кровавых панд, чему никто не возмутился. Войдя в защищенный артефактным металлическим чистоколом лагерь, мы разделились. Сергей распорядился отвести гостей в центральный шатер, который уже по сложившейся традиции стал местом для переговоров. А мы с ним направились в соседний. Войдя внутрь, я первым делом окружил палатку барьером, дабы защититься от прослушивания. После чего Сергей наконец-то смог без свидетелей обратиться ко мне. «Господин, рад вас видеть!» Кивнув на его приветствие, я также ответил. «Взаимно. Расскажи новости, если они есть». «У нас все по-прежнему. Местные аристократы окончательно перестали проявлять к нам интерес, а строительство особняка идет согласно графику». В это время мы сели за имеющийся в палатке стол, после чего Сергей, слегка помявшись, пожаловался. «Правда, из-за всего этого тут скука смертная. Да и панды не привыкли к такому затишью. Рудольф, как и я, уже начинает беспокоиться» все же сохранять дисциплину с каждым днем становится сложнее. Да и мне, если честно, не по духу выступать в роли обычного сторожа, кем я сейчас на самом деле являюсь». «Наемники, базирующиеся на небольшой территории, когда недалеко город, но их туда из-за конфликтов с местными редко пускают, это действительно может стать проблемой. Правда, я ожидал от кровавых панд больше выдержки, но, собственно, Сергей не говорит о случившейся трагедии, а лишь о ее возможности». Что касается самого Сергея, то я также не мог предложить ему ничего нового. Для меня было важно иметь тут доверенного человека, особенно после появления тут магов из Звака, и перебрасывать его, допустим, в столицу было невыгодно. К тому же я не представлял, чем он мне сможет там помочь». Потерев подбородок, я произнес. «Предложить что-либо сразу не могу, но если все станет совсем плохо, то привези им развлечений». Выделив голосом это слово, чтобы он точно понял, о какого рода досуге я говорю, я продолжил. Я оплачу. Тебя же я попрошу еще некоторое время побыть тут. продолжая натаскивать родственников умерших и заниматься набором новых людей. Кстати, никто больше не откликнулся. Чуть нахмурившись, выражая свои недовольства, он произнес. Понял. После чего вернул своему лицу нейтральный вид и продолжил. «К нам присоединились пару человек, но никто из них не представляет ничего уникального, что могло бы заинтересовать». Кивнув в ответ на его слова, я помолчал несколько секунд и решил перейти к актуальной теме. «Что ж, тогда перейдем к новоприбывшим. Это магические инженеры из Вака, и они займутся созданием небольшой и, главное, незаметной крепости на моих родовых землях». Мужчина выглядел удивленно. «Все же подобные специалисты высоко ценились, а, следовательно, стоили дорого». Но так как мы ранее обсуждали такую возможность, шокированным он не был. Впрочем, я не обратил на это особого внимания. Как ты уже понял, необходимо сохранить максимальную секретность. При этом возведение крепости, скорее всего, начнется на территории текущей базы. Сделав круговое движение кистью правой руки, уточняя о какой конкретно базе идет речь, я продолжил. В общем, желательно им оказывать содействие, но, думаю, основную работу они будут делать сами». Посмотрев ему в глаза, я перешел на доверительный тон. «Я понимаю, что ты не маг, но в этом месте ты единственный человек, которому я могу полностью доверять, поэтому попробуй незаметно последить за ними. Если будет что-то подозрительное, сообщи мне». Сергей, заменив удивление на сосредоточенность, кивнул в ответ на мои слова. «Понял, господин». Сделав паузу и не дождавшись от меня продолжения, он решил уточнить. «Господин, а как быть с Сорогом и остальными?» Заметив мою вопросительно поднятую бровь, он добавил. «Я, конечно, им доверяю. Все же они представители древнего рода и умеют хранить секреты. К тому же между вами действуют договоренности, но все-таки они чужаки». «На самом деле, кроме Вара и Лары, никто из этих странных магов не заключил со мной магического договора. Но выгонять их я пока был не готов, так как у меня нет лишних магов, которых я могу выделить на защиту принадлежащем мне земли». А если так сделаю, то паритет с местными аристократами, скорее всего, нарушится, и появятся дополнительные проблемы. Собственно, в подчиненных у меня в целом пока что не было магов, но хотя бы союзники начинают появляться. Налив себе в стакан из стоящего на столе кувшина холодной воды, я посмотрел Сергею в глаза и ответил. «Прямо сейчас отказываться от их помощи по защите этих земель я не могу». «А скрыть от них новеньких тоже не получится. Во всяком случае, это не в твоих силах. А я, как и раньше, не планирую постоянно тут находиться». Не услышав резких возражений, продолжил. «Кстати, а где они сейчас?» Взяв секунду на осмысление услышанного, он все же не стал спорить и снова начинать уговаривать меня остаться, а просто ответил на вопрос. Ларен у себя в палатке. Видимо, почувствовав ваше появление, он вышел из нее, но стоило мне ему сказать, что это именно вы, он вернулся обратно, а Арука Арима создают какой-то ритуальный круг или что-то подобное за пределами базы. Это они мне так сказали. Сам же я не могу проверить их слова. Лишь ходил в место, в котором они что-то делают, и, не увидев ничего явно опасного, не стал им мешать. Замерив на секунду, как будто вспомнив что-то, мужчина дополнил свой ответ. «Правда, сегодня, буквально четыре часа назад, мне доложили, что они огородили то место непроницаемым куполом». Сделав заметку в памяти и взглянуть на дело рук Орога и Аримы, я решил узнать о том, кто все же остался в лагере. Поэтому обратился к Сергею с вопросом. «О, ты так про Лорена говоришь, будто он постоянно в добровольном затворничестве». Пожав плечами, мужчина ответил. «Оно так и есть. Некоторые спал кто понаглей». Пытались вывести его на общение, так как двум другим магам совсем нет желания приближаться. Но ничего не вышло. А потом уже я запретил его трогать, так как стали предлагать совсем уж...» Сергей остановился на полуслове, кашлянул и только после этого продолжил. «В общем, некорректная идея». «Ладно, с магами я поговорю позже. Раз ничего экстраординарного не произошло, то пошли. Нормально познакомлю тебя с инженерами. Ведь тебе предстоит быть связующим звеном между ними и мной». Перейдя в соседнюю палатку, что не заняло много времени, внутри я обнаружил только тех, кто пришел со мной, то есть десять магических инженеров. Они разместились за столом и молчали. Я бы, конечно, на их месте уже возвел небольшой барьер, если они опасаются сказать лишнего, и хоть перекинулся парой слов, но, видимо, эти специалисты во время рабочих командировок были привычны к подобным молчаливым посиделкам. Или наоборот, это был их первый выезд за пределы Звака, но на текущий момент это не играло никакой роли. Пройдя к столу, у которого предусмотрительно увеличили количество рядом стоящих стульев, мы с Сергеем сели, после чего я, обращаясь ко всем, произнес. «Что ж, пора познакомиться». Указав рукой на Сергея, я продолжил. «Это Сергей Волков, мой доверенный человек. По всем вопросам можете обращаться к нему». Также, если потребуется встретиться со мной, то все через Сергея». Взяв небольшую паузу и не получив возражений или вопросов, а такое могло произойти, ведь Сергей не являлся магом, и некоторым аристократам могло не понравиться общаться с простым человеком. Хорошо, что тут таких не нашлось. Перешел к представлению новоприбывших. И так как знал я только Алису Звака, то начал с нее. «Сергей, я перевел руку на командира выделенных мне магов. Алиса Зва...» Да говорить я не успел, так как девушка довольно резко меня перебила. Просто Алиса. Хмыкнув в ответ на ее реакцию, ведь меня заранее не просили скрывать, кто она. Так зачем делать это сейчас, когда, скорее всего, я уже все рассказал своему подчиненному? В итоге я подождал пару секунд и, не услышав от нее больше ничего, продолжил сам. Алиса, она руководитель, нанятых мной, рукой провел по горизонтали, охватывая всех присутствующих гостей, специалистов. Им требуется оказывать содействие, но в рамках разумного. С остальными нашими гостями я лично не знаком, поэтому Алиса, прошу, представь нам своих людей». Процедура выдалась не из веселых. Алиса поочередно представляла каждого из своих подчиненных, называя его фамилию и имя, а также круг. В основном с ней были маги третьего круга, но это я уже и так знал, а стараться запомнить их имена не стал. Закончив со знакомством, я попросил Сергея разместить инженеров. А сам остался с Алисой обсудить, что конкретно я хочу создать в этом месте. Конечно, было бы полезно и Сергею послушать, да и уровень доверия у меня к нему это позволяет. Но первый рабочий разговор с Алисой все же решил провести без свидетелей. Когда мы остались наедине, слово взяла девушка. «Ты уверен, что в этом месте можно обсуждать важные темы?» Она по-прежнему была не похожа на ту вспыльчивую, истеричную, слегка напыщенную персону, которая предстала передо мной во время переговоров. На ее лице я видел лишь сосредоточенность, а голос являлся олицетворением спокойствия. Взяв со стола стакан с водой, я сделал глоток, а параллельно окружил нас барьером. Благо, подобное заклинание считалось доступным для магов третьего круга. А так как до сих пор, кроме возможности создавать порталы, от меня не видели плетений, превышавших мой круг, то я старался следовать своей легенде. Впрочем, мне было непонятно, почему она не использовала чего-нибудь подобного. Когда сферический барьер полностью сформировался, я ответил девушке, «Теперь можешь говорить свободно». После моих слов она преобразилась. Ее лицо не изменилось, а вот голос претерпел разительные перемены. Приобрел шипящие нотки, коими Алиса и показала свое возмущение. «Во-первых, ты слишком быстро открыл портал, мы не успели ничего обсудить». Услышав это, я прикрыл рукой глаза, демонстрируя свое отношение к ее претензиям. А тем временем она продолжила. «Во-вторых, не смей со мной так фривольно общаться, особенно при моих подчиненных». Резко убрав шипящие нотки, она более спокойным голосом спросила. «Все ясно». Опустив руку на стол, я поймал ее взгляд и медленно, с добавлением в голос стали, произнес. «Алиса, если ты хочешь нормального общения, то я вполне не против. Но в таком случае не веди себя как невоспитанная, избалованная, а к тому же истеричная аристократка». Высушив меня, она на миг замерла, а потом фыркнула, но не стала никак комментировать, сказанное мной. Мысленно я воскликнул. «И за что мне такое наказание?» Впрочем, общаться с ней много я не планировал, а раз так, то главное, чтобы она оказалась профессионалом своего дела. Посмотрев на нее пару секунд, я решил не развивать эту тему, а перейти к делу. Итак, давай поговорим о том, что необходимо сделать. Ты ведь готова слушать? Перед тем, как она что-либо ответила, прошло десять секунд. Я уже хотел напомнить ей о договоренности с Альянсом Цорем, но этого не потребовалось. Я, между прочим, маг пятого круга. В ее голосе чувствовалась обида. В этот момент у меня сложилось впечатление, что я разговариваю с ребенком. «Ну ладно. Я согласна на нормальное общение, если ты не будешь позволять себе лишнего». Убрав эмоции с голоса, она без паузы продолжила. «Мне передали, что тебе требуется возвести скрытую базу за год, но больше ничего не рассказали. Если есть проект, то давай ознакомимся. Если все только на словах, то слушаю». Чуткого плана того, что строить у меня не было, ведь я не знал, какие именно решения они могут предложить. Использованные мной сканирующие заклинания в помещении, в котором проводились переговоры с Альянсом Цурем, дали мне лишь понимание того, что они обладают хорошими магическими инженерами не более, но и не менее. Сделав легкий вздох, я не стал ей ничего говорить и решил принять правила игры, перейдя на деловой тон. Проекта нет, я же не знаю, на что конкретно вы способны». «Понятно. Тогда расскажи общее пожелания, а там посмотрим». «Важны сроки. Я многого хочу, но вопрос в том, успеете ли вы это создать за один год. Поэтому озвучу лишь то, что говорил раньше, а дальше тебе предстоит сказать, справитесь с минимальными требованиями или нет». Кивнув, она произнесла. «Хорошо. Не увидев на ее лице издевки или чего-нибудь в этом роде, я продолжил». «Необходим замаскированный защитный комплекс, который не будет виден со стороны, но в случае нападения сможет как выстоять, так и атаковать в ответ. При этом он должен быть в состоянии вместить в себя минимум 200 человек, а для его поддержания не должны требоваться магии». Когда я закончил, наступило молчание. Оно продлилось почти минуту, и лишь после этого Алиса произнесла. «Ясно, я не стану сразу рассказывать и демонстрировать тебе все, что мы можем создать». Предлагаю для начала, что мы примерно за пару месяцев возведем на твоих землях нечто вроде бункера, рассчитанного на 50 человек, и внедрим в него наши уникальные массивы. Сначала я хотел нахмуриться, так как не ожидал отказа, но она на этом не остановилась. Когда бункер будет завершен, ты сможешь оценить его эффективность. И в случае утверждения, первый раз с начала нормального разговора, она продемонстрировала эмоции в виде улыбки. «А я не сомневаюсь в том, что ты оценишь нашу работу. В общем, когда ты увидишь, на что мы способны, то тогда выстроим план полноценной крепости, а бункер станет ее сердцем. В любом случае, работа над ним не будет бесполезной и пустой тратой времени». Взяв небольшую паузу, я прикинул, стоит ли требовать начать сразу с крепости, как мне обещал Джон Плок. Но понял, что ее вариант мне нравится больше». Ведь в таком случае серьезная защита, пусть и для малого числа людей, появится на родовых землях значительно раньше запланированного, и может так сложиться, что мне это действительно пригодится. Что ж, меня устраивает предложенный вариант. Мы еще немного поговорили о том, где именно я хочу видеть сердце своей будущей крепости, а после перешли на бытовые вопросы из разряда «где они будут жить» и тому подобное. Перед тем, как закончить разговор, Алиса попросила меня раз в неделю отправлять ее телепортом домой Я не стал давать ей обещаний и сказал, что не гарантирую, однако постараюсь выполнить ее пожелания Все же этот отряд магических инженеров у меня не в рабстве, а выступает в роли союзников Правда, после того, как они выполнят работу, потребуется все проверить, а скорее всего проанализировать и многое изменить самостоятельно а то слишком много у меня вопросов, которые нельзя задавать такому союзнику. Тем не менее, это все равно для меня выгодно. Тут я уже точно знаю, чего опасаться. А если нанять еще кого-нибудь, то придется снова анализировать ситуацию, дабы понять, насколько для меня высока вероятность того, что исполнитель передаст информацию обо мне гипотетическому противнику. Выйдя из палатки и встав по центру базы красных панд, я наблюдал, как наемники играют в карты, общаются, и те, кто не выполнял прямо сейчас чей-либо приказ, выглядели максимально расслабленными людьми. Может, Сергей сгущал краски, и на самом деле нет проблем с досугом панд? Так как рядом со мной никого не было, вопрос остался без ответа, но я его и не ожидал. Сделав глубокий вдох прохладного вечернего воздуха, я отправился искать Арога и Ариму. Все же мне было необходимо узнать, что за ритуальный круг они решили возвести на моих землях.